Глава третья. Идя под руку с Закари Келлером, я нервничаю. Рука начинает дрожать, и спутник накрывает мои пальцы своей горячей ладонью. Не стоит бояться, президент — обычный человек. Знал бы ты, что боюсь я вовсе не президента. Меня страшишь ты и все, что будет со мной в дальнейшем. Как я могла оказаться в такой ситуации? Не думаю, что меня пустят к нему. Говорю я, продолжая тему президента и моего страха. Он не знает даже половины тех, кто сегодня приехал. Но не советую делать резких движений. Его телохранители могут случайно расстрелять тебя. Еще лучше. Холл пуст. Больше тут нет десятков мужчин в строгих костюмах. Остались только военные президента. Они стоят вдоль стен, вооружены и опасны. Цоканье шпилек разносится под сводчатым потолком и отражается от стен гулким эхом. Слышу за спиной шаги Зейна, но не оборачиваюсь. Я вообще плохо понимаю, как мне себя вести. Поднимаемся по лестнице и оказываемся на третьем этаже. Тут нет ничего, кроме широкого зала и двери в конце. Возле нее стоят четверо мужчин с оружием. Останавливаемся возле них, и Закари отпускает мою руку. Нас проверяют металлодетектором. Обернувшись, я встречаюсь взглядом с Зейном. Его лицо снова превратилось в маску, которая ничего не выражает. Было бы проще, если бы мое отношение к нему не изменилось, если бы не было всего того флирта, поцелуя при набивании тату и поцелуя в самолете. Было бы намного терпимее, если бы он не бросился на мою защиту и спасение. Поворачиваюсь обратно. Мужчина с металлодетектором открывает одну из двух половин дверей, и мы входим в комнату огромных размеров. В центре стоит длинный белый стол овальной формы. Мужчины расселись по обе стороны, а во главе сидит президент. Увидев его, я на мгновение сбиваюсь с шага, и тёплая рука Закари поддерживает меня за спину. Проходим вглубь помещения. Останавливаемся, немного не дойдя до середины стола. Келлер отодвигает для меня стул. Я как можно элегантнее сажусь. Мой спутник опускается рядом. Все смотрят на нас, в том числе и президент. Никто не замечает, что Зейн садится прямо напротив меня по правую руку от мистера Голда. Пару мгновений мы сидим в тишине. Я хочу забраться под стол и спрятаться от всех этих взглядов. Закари приветствует президента. Я делаю то же самое. «Для чего я здесь?» «Как девушка из бедного района Дрим-Сити оказалась за одним столом с президентом?» Дверь снова открывается, и входят еще три человека. Рассаживаются по местам, и президент говорит. «Приветствую всех вас. Настали сложные времена. Наша страна в упадке, резервации, которые были созданы для незараженных граждан, не заполнены и наполовину». «Военная мощь нашей страны слаба, и в случае войны нам не одержать победы. Но собрал я вас ради другого». Президент выдерживает паузу и продолжает. «Из правительства осталось всего 17 человек. Остальные были ликвидированы из-за заражения Т-001. Некоторые находятся в лабораториях, но вылечить их уже нет возможности. Остается одно». Найти вакцину для выживших, уничтожить зараженных и построить новый мир. Мы, как и наши дети, как и дети наших детей, не увидим спокойствия, но мы можем начать отстраивать цивилизацию уже сейчас для будущих поколений. Я собрал главнокомандующих баз и иных военных объектов для возрождения былого величия Сената. Мы должны провести выборы и назначить новых глав в разных структурах. а также рассмотреть мой план, внести в него коррективы или же предложить свои. Господа, я согласен на любые дискуссии, больше это откладывать невозможно. Президент замолкает. Я разглядываю всех, кто собрался на противоположной стороне стола. Стулья заняты не все. Я надеюсь, что они просто пусты, а никто-то не доехал до точки назначения по случаю гибели. У стен стоят вооруженные люди. «Думаю, именно о них», — говорил Закари, предупреждая меня о расстреле. Украдкой разглядываю президента. В жизни он выглядит куда хуже, чем на экране. Под глазами круги, морщин вроде как больше. Темные волосы с проседью отросли, а галстук завязан наспех. Перед вами лежат папки. В них я расписал всех предложенных мною кандидатов. Их заслуги перед страной и характеристики данные их сослуживцами. Прошу вас ознакомиться и проголосовать. Мужчины начинают шуршать листами. Они читают и отдают свой голос. Передо мной тоже лежит папка, в итоге я ее открываю. Нахожу там одно единственное знакомое имя, и оно принадлежит полковнику Келлер. И, как оказалось, ее зовут Катарина. Президент видит ее в роли главнокомандующего армией. Вот это да! Беру ручку и выбираю первого попавшегося мужчину. Кого угодно, но только не сука, возомнившая себя вершителем судеб. Закари замечает, что я делаю, и тихо произносит: Тебе придется проголосовать за каждый пункт, иначе твой голос не зачтется. Бросаю на него косой взгляд. Но он на меня уже не смотрит, а с совершенно нечитаемым лицом продолжает голосование. Принимаюсь за работу и голосую за более привлекательные по звучанию фамилии. Я справляюсь с задачей первой. За время всего голосования, которое длится не меньше двух часов, никто не произносит ни единого слова. Если даже мужчины и переговариваются, то делают это максимально тихо. Когда последний из избирателей закрывает папку, Президент говорит. «Благодарю вас, джентльмены и леди». «Ох ты ж, меня он заметил. Надеюсь, что президент больше ничего не скажет о моей размалёванной персоне». Так и происходит. Он продолжает свою речь, позабыв о моем существовании. «Прошу вас пройти на четвертый этаж. Там состоится небольшой банкет с напитками и закусками. Завтра голоса будут почитаны и вынесены вердикты». Те, кто находится в бюллетенях или их представители, я прошу вас остаться. Остальные могут отправляться домой сразу же после банкета. Если у кого-то из вас есть для меня новая информация, можете обратиться к любому служащему здесь, они проводят вас ко мне. Более не задерживаю». Звук отодвигающихся стульев такой неожиданно громкий, что я вздрагиваю. «Закари помогает мне встать». И на мгновение я пересекаюсь с ним взглядами. Он ничего не говорит и кивает мне в сторону выхода. Теперь я не иду с ним под руку, а шагаю как полноценная единица, но все равно чувствую себя клоуном-неудачником, на которого все смотрят, но не смеются. Все отправляются наверх, и мы не исключение. Замечаю, как Зейн разговаривает с мистером Голдом. Оставляю их позади и, оказавшись еще на один этаж выше, Останавливаюсь. Несколько круглых столов укрыты белыми квадратными скатертями. На них стоят множество яств и фужеров, наполненных игристым шампанским. От запаха изысканной еды сводит челюсти, а рот наполняется слюной. У стен расставлены прямоугольные столы и стулья с резными спинками. Закари провожает меня туда и оставляет одну. Позволяю себе выдохнуть, но, к сожалению, он слишком быстро возвращается. «Отличная помада», — говорит он, усаживаясь рядом, и подает мне бокал шампанского. Отпивает пару глотков из своего и не отрывает от меня испытывающего взгляда. Я внутренне сжимаюсь. От настолько пристального внимания хочется бежать без оглядки. «У меня есть пара вопросов и пара условий», — говорит он, отставляя бокал. «Выпиваю весь фужер». В нос ударяют взрывные пузырьки, я морщусь, а в глазах выступают слезы. Ставлю пустой бокал на стол и спрашиваю, «Какие?». С ужасом жду следующих слов. «Ты будешь жить под моим покровительством, но первый месяц ты можешь считать себя пленницей. Тебе нельзя будет никуда ходить без сопровождения. А на вылазке, так просил мой братишка, ты будешь выезжать только со мной». Почему я месяц буду в заложниках? Будем считать, что это останется моим маленьким секретом. Непринужденно отвечает Закари, крутит ножку бокала, рассматривая его, а потом бросает на меня колючий взгляд. «У тебя ведь есть секреты?» К чему он это спрашивает? Он знает, для чего я здесь. Сердце пропускает несколько жизненно важных ударов, и от этого начинает кружиться голова. Или это от шампанского? «Есть, они тоже маленькие». Зак снова смотрит на бокал, продолжает поглаживать ножку, криво улыбается и произносит. «По прошествии месяца ты будешь вольна делать, что тебе угодно, охрана будет снята, но ты обязана жить по правилам базы номер девять». «С правилами базы номер восемь у меня не сложилось, но тут я постараюсь не наживать себе излишних проблем». Сделаю, что велит полковник, и вернусь к семье. Хорошо. А теперь вопросы. Хищный блеск глаз чарует и одновременно вводит в ступор. Первый. Ты знала, что сегодня не вернешься на базу номер восемь? Да. Второй. Это платье. Ты надела ради меня? Воздуха не хватает. Закари смотрит на меня с видимым превосходством и самолюбием. Он не сомневается в ответе. «Вижу, как за спиной Закари к нам идет Зейн». Возвращаю взгляд на старшего брата и на выдохе произношу. «Да». «Так и думал». «Самонадеянно». мимолетная улыбка и мгновенный ответ. «Безусловно». Зейн подходит к нам и садится по другую сторону от меня. «Принесу еды и еще бокал алкоголя», — говорит Закари и, поднимаясь с места, добавляет. «Братишка, ты не говорил, что она выпивает». «Что вообще Зейн рассказывал обо мне Закари?» Старший брат растворяется в толпе, и я протяжно выдыхаю. Зейн молчит, и я тоже не знаю, что ему сказать. «Мне максимально некомфортно. Я хочу сбежать из этого зала, переодеться в нормальную одежду». И перестать выглядеть так откровенно. Мне не хватает кислорода. Я путаюсь в своих мыслях и эмоциях. Хочу побыть одна и нормально оплакать маму. Мне нужно время для мыслей о дальнейших действиях, ведь сейчас я совершенно растеряна. Мы встретимся через семь дней, — говорит Зейн. Поворачиваюсь к нему и снова чувствую себя дрянью. Мой обман рано или поздно откроется, и он снова возненавидит меня. И правильно сделает, но если мою ложь откроет Закари, то убьет меня, не раздумывая. А если я попытаюсь рассказать о кознях полковника хоть кому-то, то она убьет не только меня, но и Лексу, лари и, возможно, Габи и Доми. В какую сторону ни глянь, кругом одна жопа, а я в самом ее центре. «Что между вами не так?» Спрашиваю я Зейна, пытаясь хоть как-то понять их странные отношения с Закари. «Вы же братья!» «Об этом не стоит говорить». «Не собираюсь настаивать, ладно, выясню это как-нибудь потом». Закари приносит тарелку еды, приборы и бокал шампанского. Пододвигает тарелку ко мне и говорит «Ешь». «Я бы с удовольствием съела слона, приправленного лишь солью, но сейчас даже кусок в горло не полезет». «Я настолько перенервничала, что могу потерять сознание в любую секунду», или меня стошнит, или все вместе. Спасибо, я не голодна. Ешь, повторяет он. Закари отстанет от нее, если она не хочет, но я хочу, говорит Закари, прерывая тираду брата. Он берет вилку и накалывает на нее уже порезанный кусок мяса, смотря мне в глаза серьезно произносит: если нужно, я сам тебя покормлю. Прекрати, она тебе не игрушка. Ты же знаешь, что ее мама... Зейн не договаривает, а Закари не смущает несказанное братом слово. Мертва ее мама. Серьезно произносит он. Но мышка-то жива. Забираю вилку из его рук и запихиваю себе в рот кусок мяса. Жую не, чувствуя вкуса и запаха, а на глазах выступают слезы. Стараюсь не слушать, о чем говорят братья, и постепенно съедаю то, что лежит на тарелке. Но все же я распознаю, как Зейн просит Закари поговорить наедине. Они куда-то уходят, а я продолжаю сидеть и есть. Все же слезы не удерживаются на ресницах и летят вниз на элегантное черное платье. «Не стоит Зейну заступаться за меня. Мало того, что я к этому не привыкла, так это только подзадоривает Закари. Я уже давно свыклась с мыслью, что буду сама за себя заступаться». Я не хрупкий цветок, который сможет поломать столь холодный ветер. Не думала, что Заин будет бросаться на каждое слово своего брата. Это мило с его стороны, но не стоит. Вообще, еще неделю назад я бы не применила к нему слово «милый». Все перевернулось с ног на голову, и навряд ли вернется в исходное положение. Придется научиться жить вверх тормашками. Чувствую себя куском мяса, который каждый тянет в свою сторону. «Не время жалеть себя. Чем быстрее я найду подход к Закаре Келлеру, тем быстрее все это прекратится. Хочу к Ларе и Лексе». Сморгиваю следующие слезы и откладываю вилку. Идем, говорит Закари у меня за спиной. Поднимаюсь и спрашиваю, «Куда мы уезжаем?» Бросаю взгляд на Зейна. Он стоит, руки как всегда за спиной. «Пока», — говорю я. «Увидимся через неделю», — напоминает он. «Я немного мнусь на месте, не зная, что сделать. Должна ли я обнять его на прощание или поцеловать? Кем мы вообще стали друг другу? Пока на горизонте не появился Закари, этих вопросов у меня не возникало. В итоге я ничего не делаю. Ухожу за Закари и замечаю в углу комнаты Логана. Он провожает меня пристальным взглядом. В полной тишине Келлер сопровождает меня до комнаты. «Я быстро», — говорю я перед тем, как скрыться от его взгляда за дверью. «Не снимай платье». «Что?» «Платье не снимай, бери вещи и на выход». В его голосе больше нет и тени, юмора или издевки, только приказы. Захожу в комнату, хватаю рюкзак и быстро выхожу. Идем по холлу, и я спрашиваю, что-то случилось? Почему мы так спешим?» «Кто сказал, что мы спешим?» И тут до меня доходит. Платье на мне — это его прихоть. На улице идем к воротам. Там ожидаем машину с военными. Уже ночь, и её прохлада заставляет меня поюжиться. Келлер бросает на меня короткий взгляд, снимает с себя пиджак и накидывает его на мои плечи. «Спасибо», — шепчу я. Он не отвечает. Приезжает машина, мы садимся и едем вдвоем не считая водителя. «А где остальные?» — спрашиваю я. Из базы номер восемь на встречу с президентом прилетели тридцать человек. «Кто? Ты приехал один?» «Нет, четверо остались в аэропорту». «Больше не задаю вопросов. Если бы я была в машине одна, то мерное покачивание уже давно бы усыпило меня. Но я не одна». Удивляет то, что на машину не нападают зараженные, их тут словно и нет. Начинаю снимать пиджак, но Келли останавливает меня. «Оставь». Снова не перечу ему, бросаю взгляд на рюкзак, словно он мог сбежать. Закари откидывается на спинку, растягивает пару пуговиц на рубашке и, пристально смотря на меня, произносит. «А теперь расскажи мне, для чего ты здесь на самом деле».